Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско. «С на их прекращается, понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете, там женщины!» Лицо человека потемнело, и губы оттопырились. «Ну уж, и женщины, подумаешь, бары никакие, обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши!» Это все зинка ябедничает.